Глава 12. Так подошёл Толстой к двум событиям своей жизни, одно из которых, его ссора с Тургеневым, ничтожно и не имело никакого значения в его жизни, несмотря на весь поднятый вокруг этого случая шум. А другое его женитьба было чревато самыми важными последствиями. Столкновение между ним и Тургеневым было совершенно неизбежно. Несмотря на разительную противоположность этих двух людей во всём, они как-то странно и как будто даже болезненно тянулись друг к другу, писали один другому письма, уверяли друг друга в своём уважении и высокой оценке и чувствуя, что у них ничего не бы танцовыется, всё же продолжали неизвестно зачем налаживать то, что не налаживалось и наладиться не могло. Тургенев это милое задумчивое русское озерцо, над которым дремотно склонились берёзы и в которое смотрится ласковое безмятежное небо. Хорошо посидеть на его бережку, погрезить, подышать, но нырнуть тут нельзя. В озерке нет глубины. Толстой это море, которое может и смеяться, но может и разбивать корабли. Толстой это дикарь огромный, прямой, угловатый, детский, откровенный. Тургенев внешне и внутренне европеец, человек, который прежде всего придаёт большое значение внешним покровам человека и жизни, не особенно заботясь о том, что под этими покровами скрыто. И характерно, что Тургенева не любил и другой великан русской и мировой литературы Достоевский, который так непочтительно изобразил его в Бесах. Их общий друг Фет так описывает это столкновение двух знаменитых современников его, которые гостили у него в имении. Утром в 8 часов гости наши вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофе поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку от хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую придавал в это время Тургенев воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантки и между прочим рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которую дочь его может расходовать для благотворительных целей. Теперь, сказал Тургенев, англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки ходую одежду бедняков и собственна ручно вычинив оною возвращала по принадлежности. И вы это считаете хорошим? спросил Толстой. Конечно! Это сближает благотворительницу с насущной нуждой. А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и излованные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену. Я вас прошу этого не говорить, воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями. О чего же мне не говорить того, в чём я убеждён? отвечал Толстой. По словам графини Софьи Андреевны, Тургенев сказал: стало быть, вы находите, что я дурно воспитываю свою дочь. Толстой заметил, что личностей он не касается. Тургенев побледнел, и прежде чем Фет мог помешать ему, этот европеец сказал: "Если вы будете так говорить, то я вам дам в рожу". Он вскочил из-за стола. и, схватившись руками за голову, вышел в другую комнату. Сейчас же он вернулся и извинился перед хозяйкой за свой безобразный поступок, и гости тотчас же разъехались. Толстой с дороги написал письмо Тургеневу с вызовом на поединок и послал к себе в имение «За» пулями и ружьями. В письме к Тургеневу он писал, что не желает стреляться пошлым образом, то есть чтобы выстрелить из пистолетов мимо и запить всю эту комедию шампанским. Нет уж, если стреляться, то стреляться. И пусть Тургенев привезёт свои ружья. Начинается длительное конетель с письмами всякие сплетни досужих людей подливающих масло в огонь объяснения и наконец всё слава богу кончается и рассасывается без применения ружей а со временем через долгие годы заканчивается даже попыткой примирения которая опять привела к натянутым посещениям неискренним письмам и взаимной тяготе. Всё это, взятое вместе, неудачная борьба за лучшее устроение народов в качестве мирового посредника, горячие попытки создать новую, свободную и разумную школу. этот изнуряющий своей пошлостью случай с Тургеневым, а также, конечно, хоть и его блестящий, но внутренно для него тяжёлый писательский путь, который забавой для него не был, всё это привело к тому, что он наддарвался, заболел и весной 1862 года решил бросить всё и ехать на кумыс в Заволжские степи. Он проехал всю Волгу, весеннюю, радостную Волгу. Он с головой утонул в бездонности русских просторов. Он смотрел, слушал, вникал в народную жизнь. Он говорил с умным и глупым, со стариком и с ребёнком. Он жадными глотками пил красочную жизнь. И вот он уже живёт в башкирской кибитке, среди неоглядной зелёной, затканой мириадами цветов степи, пьёт до доды кумыс, ест жирную баранину и наслаждается этой ширью, этим солнцем, этим богатством дикой и превольной жизни. Опять его жизнь широкая, полная, Солнечное анданте, в котором так легко слышен Бог, Бог степей бескрайних, Бог звёздных ночей, Бог зелёного молчания. А там, дома, в ясной, вокруг ясной тем временем продолжается борьба маленьких человечков с большим. Толстой и раньше получал множество писем с угрозами, а теперь, когда появился этот его журнал, хотя бы и только педагогический, когда появилась эта его новая школа, когда все более и более обращала на себя всеобщее внимание его беспокойной, не как у всех, жизни, начальство стало все более и более подозрительно коситься на эту белую усадьбу в тени старого парка. Кто-то пустил слух, что революционные прокламации, которые появлялись от времени до времени в Туле и по деревням, печатаются в Ясной. И вот вдруг в тихую сатьбу нагрянул обыск. Это было целое нашествие: тройки с колокольцами, обывательские подводы, исправник, становые, сотские, понятые, жандармы. Бедные дамы чуть не в обмороки. Всё разрыто, раскрыто, перевёрнуто вверх дном, читают интимные письма, читают дневники. В конюшне ломами взламывают полы. В пруду сетью ловят проклятый типографский станок, вместо которого попадаются только невинные караси и раки. Школа вывернута наизнанку и ничего. Тогда громыхая колёсами и заливаясь звоном колокольчиков, несутся по всем окрестным школам, всё ставят вверх ногами, арестовывают учителей, забирают тетрадки мальчишек. Какое это огромное счастье, что меня не было дома, говорил потом Толстой. Ежели бы я был то, наверное, теперь судился бы как убийца. Он кипит негодованием. Народ вокруг него, ничего не понимая, смотрит на него теперь как на преступника, поджигателя, фальшивомонетчика, который только по плутоватости своей ловко на этот раз вывернулся. Среди помещичьих усадеб стоит стон восторга «наконец-то!» Толстой громко говорит, что жить в России нельзя, что он распродаёт всё и переселяется в Англию. А когда он узнаёт, что жандармский полковник, уезжая, пригрозил новым обыском, он заявляет: "У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду, чем всё это разрешится". Случайно встретив государя Александра II на прогулке в Александровском саду в Москве, Толстой подаёт ему жалобу на всё это безобразие. Государь принял его просьбу и, кажется, потом присылал к нему флигель адъютанта с извинениями. И понемногу Толстой успокоился. В это время ему было уже 33 года. Судьба столкнула его с семейством придворного врача Берса. Фет так характеризует эту семью. Я нашёл любезного и светского обходительного старика-доктора и красивую, величевую бринетку, жену его, которая очевидно главенствовала в доме. Воздерживаясь от описания трёх молодых девушек, из которых младшая обладала прекрасным контральто. Все они, несмотря на бдительный надзор матери и на безукоризненную скромность, обладали особым привлекательным оттенком. Одна из этих девушек, средняя, Соня, которая предстояла сыграть в жизни Толстого такую огромную роль, Рассказывала так о начале знакомства со своим будущим мужем. Мы были ещё девочками, когда Толстой стал бывать в нашем доме. Он был уже известным писателем и вёл в Москве весёлый шумный образ жизни. Однажды Лев Николаевич вбежал в нашу комнату и радостно сообщил нам, что только что продал каткову своих казаков за 1000 рублей. Мы нашли цену очень низкой. Тогда он объяснил нам, что его заставила нужда. На каноне проиграл как раз эту сумму в китайский бильярд, и для него было делом чести немедленно погасить этот долг. Он намеревался написать вторую часть Казаков, но никогда не выполнил этого. Его сообщение так расстроило нас, девочек, что мы ходили по комнате и плакали. Мы думали, что он интересовался нашей старшей сестрой, и отец мой был в этом вполне уверен до самой той минуты, когда Лев Николаевич попросил у него моей руки. Это было в 1862 году. Мы поехали с матерью в августе месяце через ясную поляну к нашему деду. Мать наша хотела навестить сестру графа, и поэтому мы, три сестры и наш меньшой брат, пробыли несколько дней здесь. Никого не удивило, что граф был необыкновенно приветлив с нами. Наше знакомство было очень старое, и граф всегда был очень мил с нами. Ивицы Имение нашего деда отстояло в 50 верстах от Ясной Поляны. Через несколько дней туда приехал вслед за нами и Лев Николаевич, и одним словом здесь разыгралась сцена, подобная той, которая описана в Анне Карениной, когда Левин пишет на столе своё объяснение в любви, и Кити сразу угадывает его. И до сих пор ещё я не могу понять, Как я разобрала тогда эти буквы? Должно быть, правда, что одинаково настроенные души дают один и тот же тон, подобно одинаково настроенным струнам. Но писал Толстой совсем не то, что Левин. Сперва он написал начальными буквами. В вашем семействе существует ложный взгляд на меня, и на вашу сестру Лизу. Разрушьте его станичкой. И когда Софья Андреевна отгадала это и утвердительно кивнула головой, он написал ещё: Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают нынче мне мою старость и невозможность счастья. Больше ничего между ними сказано не было, но оба поняли, что рубекон перейдён. Но по обыкновению он заколебался. Я боюсь за себя, что ежели и это желание любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на её слабые стороны и всё-таки люблю. Двадцать восьмого августа, в день своего рождения, когда ему исполнилось тридцать четыре года, он снова укоряет себя в дневнике. «Скверная рожа, не думай о браке, твое призвание другое, и дано зато много». Но, наконец, колебания его кончились, он сделал предложение и получил согласие. Как Левин потом, он даёт своей невесте про честь свой чрезвычайно откровенный дневник. Это чтение потрясло молоденькую Соню, и она плакала долгие ночи и думала уже о разрыве. Но любовь, хотя и раненная, победила. Вскоре состоялась их свадьба в придворной церкви Кремля, и молодые уехали в ясную